28. Анастасия Свободина. «Просто оставь меня в покое. Не трогай», — попросила я, мысленно уговаривая свое сердце успокоиться. Слишком много эмоций во мне будило присутствие Дрейсона. Страх, ненависть, волнение и надежду. Надежду даже сама не знаю на что. «Может, на то, чтобы он хоть раз выполнил мою просьбу?» Гремучий коктейль. Куда легче было лежать и ни о чем не думать, забыться в собственном горе. Легче и малодушнее. «Не трогать?» На его губах мелькнула предвкушающая усмешка. «Может, тогда ты сама?» Несколько секунд я с непониманием смотрела в его смеющиеся глаза. Что сама стоило спросить, когда меня дошел смысл его слов? Щеки вспыхнули ярким румянцем, я задохнулась от возмущения. «Убью!» — пригрозила я, прежде чем подумала. «Что я могу против него?» «Каждый день ты убиваешь меня своим состоянием, Настя!» Взгляд сквозил такой обреченностью и отчаянием, что, не выдержав, я отвернулась. «Не отворачивайся! Хватит!» закрываться. Сжав пальцами мой подбородок, он развернул мое лицо к себе, потом провел ладонью по плечу. Только сейчас я заметила, что печати греха больше нет. Когда он ее снял? Я свободна? Точнее, теперь я вольная. Вне закона, в Вудрии, зато без печати он не сможет меня найти. И сразу вспомнилось, что на мне теперь артефакт. «Может, в книге Вильги есть записи, как снять артефакт без Дрейсона?» «Так что мне приказать, Настя?» — напомнил о себе Дрейсон. «Он так и полулежал, нависнув надо мной, не прикасался, не удерживал, а ждал. Моего разрешения?» «Не верю. Он все равно сделает по-своему». «Делай, что хочешь», — я говорила ровно, спокойно, стараясь скрыть свои страхи. На мгновение его лицо потемнело, взгляд потускнел. «Настя!» — с тяжелым вздохом Дрейсон нагнулся к моему лицу, чтобы наши лбы соприкоснулись. «Хватит мучиться из-за моих ошибок. Приди в себя, наконец!» «Мне тяжело», — отозвалась я, с трудом проглотив ком в горле. Глаза жгли невыплаканные слезы. «Тогда давай разговаривать иначе. Хочешь, чтобы я снял артефакт?» Он приподнялся надо мной, глядя уже твердо, уверенно. Губы дернулись в усмешке, он словно бросал мне вызов. «Тогда сделай так, чтобы в нем отпала необходимость». «Стать послушной?» От злости слезы сразу высохли. «Начать есть!» вставать с кровати, жить, Настя. «Всего лишь?» — удивилась я. «Всего лишь», — согласился он, блеснув белозубой улыбкой. Серые глаза сияли. Мне кажется, он радовался этому короткому диалогу. «Справишься?» «Или нужна встряска?» Он поддел длинными пальцами кулон артефакта. «Не смей!» — дернулась я от возмущения, вырывая артефакты, мы ожидаемо стукнулись лбами. «Все зависит от тебя!» Витор, потеряв лоб, мимолетно поцеловал меня в кончик носа, а потом резко поднялся с кровати. Кажется, разговор воодушевил его. И не только его. Витор ушел, оставив меня в задумчивости. Я злилась на его слова. «Встряска!» Пусть только попробует приказать что-то неприличное. Я ему хвост-то пообщипаю. Не знаю как, но ну, придумаю. На следующий день я проснулась рано. Носилась по комнате, сжимая кулаки, воодушевленная возможностью снять артефакт, обрести свободу. Когда дверь открылась, я порывисто повернулась. «Настя!» — Валерий широко улыбнулась, потом подбежала ко мне и обняла. «Как я рада, что ты, наконец, Встала с кровати. Я тоже. Я прижалась к доброй женщине, греясь ее теплом, поддержкой. Валерий провела меня в гостиную, где уже был накрыт завтрак. Шторы были широко распахнуты. Солнечный свет лился с улицы в открытое окно. Задувал свежий ветерок. Где Дрейсон? Робко поинтересовалась я, присаживаясь за резной деревянный столик. За последние дни я привыкла, что именно он меня кормит. Кажется, сегодня впервые, с тех пор, как выжгла свою магию, ела сама, без принуждения. Валерий присела напротив меня, от нее я и узнала новости. Хранителя убили. Лес на границе с сарфаном выгорел. Пока хранитель источника не появится, граница так и будет открыта. Вудрия тем временем готовится к возможной войне. Маргарет погибла, пытаясь скрыться в лесу мужчин, напавших на меня, Дрейсон казнил лично. Оказалось, пролежала я в таком состоянии полторы недели. Дрейсон все это время мотался ко мне из золотого рога, чтобы просто покормить. Все эти дни он ухаживал за мной. Настолько глубоко закопалась в свое горе, что что ничего вокруг не замечала. Слабачка и идиотка. Что бы сказали родители? Хорошо, что они не видели, как я расклеилась. Своего Дрейсон добился, и ему удалось расшевелить меня, отогнать апатию. И сегодня я впервые за долгое время сама привела себя в порядок и покинула покой, прихватив книгу Вильи. Первым делом я заглянула на псарню, чтобы проведать котят. Они бросились ко мне, едва завидев, и запрыгнули на колени. Но тром ощущала их радость, осознав, что то, что я раньше чувствовала лишь на краю сознания, сейчас вышло на первый план. Моя связь с животными не ушла, а только усилилась. Немного поиграв с котятами, я отправилась в домик Вильи. В домике с отъездом Вильи стало как-то Пусто, даже несмотря на то, что она забрала только личные вещи. В прихожей из потолка по-прежнему свисали травы, их запах пропитал весь дом. В лаборатории царили порядок и чистота. Ингредиенты и инструменты остались на своих местах, хотя, возможно, Вилья оставила их для меня, чтобы я училась по ее записям. Положив на стол книгу под арквилье, я развернула прикрепленную к обложке записку с инструкцией к ней. Все довольно просто. Открывая книгу впервые, нужно было произнести мысленно свое настоящее имя и капнуть немного своей крови на обложку. Уколов палец с шилом, я все сделала по инструкции. Книга увеличилась в размерах в два раза, ремешок расстегнулся, позволяя мне открыть ее. К первой же странице был прикреплен сложенный бумажный лист. Короткая записка от Вильи. «Пятая половица от окна в моей спальне тоже запечатана твоей кровью. Если решишься бежать...» «Я оставлю там все необходимое и инструкции». Мой взгляд устремился к двери в спальню. Сделав несколько неуверенных шагов, я остановилась. Ладонь сжала артефакт подчинения на шее. Найдет ли Дрейсон меня по нему? Я решительно прошла в спальню. Нужно просто убедить Дрейсона снять артефакт. Палец еще кровоточил, и я капнула кровью на указанную половицу. Внутри тайника оказался дорожный рюкзак с лежащим поверх него письмом. Настенька, внученька, прости меня за то, что покинула тебя в такое сложное время. Но мне нужно было избавиться от клятвы, чтобы помочь тебе. Теперь, когда клятва меня не сдерживает, Я могу подготовить вещи, которые помогут тебе, если ты решишься на побег. Только не торопись, подумай. Вид любит тебя, пусть и не понимает этого. Любит и боится потерять. Источник связал вас. Вы — истинная пара. Но если все же захочешь сбежать, то советую тебе покинуть страну. Ты выжгла дар, и уже не обретешь свободу, как маг. В Сарфане легче с гражданством, там нет печатей. Ты сможешь затеряться. В рюкзаке теплая одежда, необходимые вещи, спальник и еда. В книге я зарисовала съедобные грибы и коренья. Ешь только их. Я приготовила тебе несколько артефактов. Как только покинешь калитку, надень медный артефакт. Он оградит тебя от большинства хищников и скроет твой запах. Серебряный артефакт уберет печать греха. Используй его как можно позже. Но учитывай, что по печати тебя можно отследить. Золотой амулет создаст тебе печать иммигранта на сутки. С ней ты спокойно покинешь Вудрию через границу. В Сарфане ты сможешь осесть в любом городе. Советую сначала выбрать небольшую деревню, чтобы освоиться с их обычаями. И еще я положила тебе обогревающие и защитные артефакты. С рубином опасный, он атакующий. Буду надеяться, что тебе он не понадобится. Помни, дитя, что даже без дара в тебе частица силы источника. Животные будут тебя понимать. Защищай лес, пока будешь его гостьей. И главное, помни, что ты не одна. Ты стала мне как родная, Настенька, если не решишься покидать Вудрию. Мой дом всегда открыт для тебя. Смаргивая слезы, я еще несколько раз перечитала письмо. Я не одна. Эти слова наполняли сердце теплом и нежностью. Было стыдно перед Вильей. Она провела такую подготовку, прежде чем покинула дом Вита, а я все эти дни лежала и жалела себя. Теперь у меня появилась надежда на освобождение. С даром или нет, какая разница? Раньше без него жила, и сейчас справлюсь. Остаток дня прошел в тяжелых думах и подготовке к побегу. Я перетащила из псарни вещи, подготовленные мной для побега. Перебрав рюкзак Вилья, оставила только самое необходимое. Дело оставалось за малым. Нужно было придумать... Как избавиться от артефакта? Дрейсон за весь день так и не появился. Уже глубокой ночью я почувствовала, как прогнулась кровать. Потом сильные руки обвились вокруг моей талии. Дрейсон глубоко вдохнул аромат моих волос. «Расслабься, я просто хочу отдохнуть. Как оказалось, я не могу заснуть без тебя». Развернувшись к нему лицом, я вложила в его ладонь артефакт. В темноте я различала лишь очертания его лица. Сними! попросила я. Его тело окаменело, он сильнее сжал в ладони медальон. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Пожалуйста, сними. Не усложняй все еще больше, не вынуждай идти на крайние меры, молила я его про себя. Если я сниму его. «Ты уйдешь?» — голос выдавал его внутреннее напряжение. «Нет», — приглушенно отозвалась я, надеясь, что он не распознает моей лжи.